Несчастье. Случилось это в самый разгар августовских боев. Батарея вела огонь на запрещение, мешала немецкой пехоте приготовиться к атаке. На площади в 4 гектара то там, то тут, через каждые 10 секунд гремели мощные взрывы наших снарядов. Они как бы предупреждали немцев «Не лезь, а то сыпанем пригоршнями». Для нашей же пехоты это было желанной защитой и передышкой. Каждое из четырех наших орудий должно было одно за другим сделать четыре выстрела с интервалом 10 секунд. Когда пошли по второму кругу, что-то при выстреле случилось с третьим орудием. Его выстрел прозвучал громче обычного. Оно окуталось густым черным дымом, и от него ко мне за сто метров, вибрируя, прилетел изогнутый штык от карабина. Зло профурчал мимо моего носа и воткнулся в землю в метре от меня. третье стрелять не может!» — прокричал командир орудия. Мне некогда было разбираться, что там случилось, и я продолжал называть по порядку номера орудий для производства дальнейших выстрелов. Только когда закончилась стрельба, я заторопился к третьему орудию. Подбежал к гаубице и остолбенел. Недвижными глазами уставился в пустое пространство, где за щитом должен был угрожающе возвышаться двухметровый орудийный ствол. На месте многометровой толщиной в обхват человека стальной махины ничего не было перед мною стояло орудие без ствола без того что стреляет это все равно что видеть человека без головы немыслимая потеря кинжалом поразила мое сердце но вдруг боль потери перекрыла страшная мысль а что будет со мной жалость утраты сменилась страхом ответственности мы только начали воевать ни разу еще не теряли материальную часть утрата орудия не укладывалась в моем сознании. Из шокового состояния меня вывели солдаты орудийного расчета. Они окружили меня и радостно кричали. — Мы все живы, товарищ лейтенант! Я очнулся. Радость за людей перекрыла горечь утраты и страх за свою судьбу. Но было немного стыдно. Сначала о пушке я себе подумал, а уж потом о людях вспомнил. — Разве моя вина в том, что так нас воспитывали? Сам погибай, людей теряй, но прежде всего орудие спасай. «Да как же вы все уцелели-то, хлопцы!» — откликнулся я. «В метре от вас не просто снаряд разорвался, тонна стали вдребезг разлетелась. Это же целый короб взметнувшихся в разные стороны осколков!» А про себя подумал. Вместе с ними мне повезло. Из людских потерь обошлось. Может, и не расстреляют, а только в штрафной отправят. Я тогда не знал еще, что это гораздо хуже. «Почему снаряд разорвался в стволе?» Но сейчас не до рассуждений, нужно срочно сообщить ЧП старшему лейтенанту. Снаряд разорвался в стволе орудия, докладывая по телефону на НП командиру батареи. — Ты с ума сошел? — с негодованием воскликнул потерянный Чернявский, втайне лелея надежду, что без усы лейтенант что-то напутал. — Да ты не представляешь, что со стволом может произойти! Вздутие получится! Орудие выйдет из строя! А уже произошло! Ствол разлетелся по самый щит! — поясняю спокойно, — потому что уже пережил невероятное происшествие, которое только что случилось, и готов ко всему. — Сколько убитых и раненых! — понизив голос, немного успокоившись, продолжил разговор командир батареи. — Ни одного! Все целы и невредимы! — Не может быть! Посмотри получше! — требовательно, с заведомым недоверием, возмутился комбат. Я снова подошел к третьему орудию и лично проверил каждого. Ни у одного человека не было ни единой царапины, и никого не контузило. У ящичного Бирюкова крупный осколок выхватил из-под зада вещь но он только опрокинулся через спину и снова сел на землю, как ни в чем не бывало. — Нас орудийный щит спас! — мне не совсем еще пришедшие в себя красноармейцы. — Пирамиду с карабинами разнесло в щепки, а ведь она стояла у станины, рядом с Замковым. Нас же, как заговоренных, не тронуло! Возвращаясь к телефону докладываю «Все целы!» «Командиру полка будешь докладывать сам!» Угрожающе закончил разговор командир. В чем же причина взрыва снарядов в орудия? Чехол со ствола был своевременно снят, аккуратно свернут и лежал на месте около правого колеса гаубицы. Внутренняя поверхность ствола перед стрельбой была идеально чисто Только что перед самой стрельбой на огневой позиции побывал заместитель командира полковник Урюпин. Старый служак заглянул внутрь ствола и поразился его зеркальному блеску. Вьющиеся нарезы, как дивные кружева, заворожили взор полковника. Он обомлел. Ранее ему никогда не приходилось заглядывать в орудийные стволы. Хорошо знал только винтовочные. А такой красотищи никогда не видывал. Не сдержался, приложил ладони к векам и изо всей силы гакнул гаубочный ствол. — Урюпин, так твою мать! А мы счастливо рассмеялись, приняв восторг полковника, как высшую похвалу. Потеря орудия и горько переживали все огневики батареи. Люди как-то приуныли и тесно жали их к своим орудиям, как бы лаская их и радуясь, а наши целы. Уж так повелось в нашем небогатом обществе, что гибель товарищей переживали с меньшей болью, чем утрату орудия. Красавица-гаубица являла собой незаменимый инструмент эффективной борьбы с фашистами. Солдаты в буквальном смысле слова носили ее на руках, вытаскивали из грязи, чистили и холили. Орудия для бойцов-расчетов были как бы родными существами. Они в какой-то мере олицетворяли собой далеких жен и матерей. К обеду на батарею прибыл лейтенант из особого отдела. Вместе с ним, также на конях, возвышались двое автоматчиков. При подъезде к батарее они громко разговаривали, смеялись. Поначалу я обрадовался, что расследовать происшествие будет не какой-нибудь брюзга старик а мой сверстник, тоже, наверное, бывший студент, может, и из Ленинграда, только не с педагогического, а с юридического факультета. Но когда гость, не поздоровавшись, небрежно козырнул и с корговоркой сообщил, что он лейтенант Капецкий, я насторожился. — Где взорванная пушка? — строго спросил он, никому не обращаясь. Его черные колючие глаза смотрели мимо меня, не оставляя никакой надежды на доверительный товарищеский разговор, как будто мы с ним не были вчерашними студентами. На Капецком была новенькая... Непомятая гимнастерка, хрустящая портупея, а щеголеватые галифе наглажены так, что стрелка на сантиметр выпирала наружу. Узкие голенища блестевших хромовых сапог плотно облегали нежирные икры ног. И сопровождающие его автоматчики, словно вытянутые из конфетных оберток, отличались от моих огневиков, как новенькие гвозди от только что вытащенных из досок, старых, изогнутых ржавых. По гостям было видно что они не таскали из болота тяжелые гаубицы и не налегали грудью на высокие грязные гаубичные колеса. Первым делом лейтенант Особист разогнал расчет третьего пострадавшего орудия на 30 метров в разные стороны от гаубицы и приказал каждому вырыть для себя окоп колодезь Это чтобы солдаты не общались между собой и чувствовали себя арестованными. Пока под присмотром автоматчиков огневики отрывали себе полевые камеры, Капецкий повел меня в мой блиндаж и приступил к расспросу. Я был старшим офицером на батарее, потому за все в ответе. «Покажите мне ваше оружие!» если шлил попросил особист. Я подал ему свой автомат. Капецкий молча положил его у своих ног. Потом как-то обыденно тихо спросил. «А почему разорвался ствол в орудие? «Скорее всего, у снаряда был неисправный взрыватель. Сработал преждевременно, когда снаряд еще не покинул ствола». «А может, чехол со ствола не сняли? Или грязь с ствола накопилась?» давидто спросил следователь склонив голову на бок и нарочито дурашливо приоткрыв рот орудие не мусорный ящик что в нем мусор скапливался посмотрите другие гаубицы как они ухожены это и полковник уруин может подтвердить он только что был у нас тихоол уже до сих пор свернутому орудию лежит но это все и после можно сделать а может специально решили вывести орудие из строя угрожающе вперился в меня особист ранее я никогда не имел дела с органами не был под поэтому не представлял, что можно вот так откровенно шельмовать. «Сегодня одно орудие, завтра другое. Смотришь, и выведена батарея из строя!» Не обращая внимания на мое возмущение, продолжал лейтенант. «Сколько человек убит и ранено при взрыве ствола?» «Никто не пострадал!» С гордостью заявил я. «Как? Так вы специально их спрятали, прежде чем взорвать ствол! Значит, людей пожалели, чтобы они не выдали вас!» песке как бы между делом взялся за ремень перевел кобуру с пистолетом из-за спины на живот и уже резко потребовал ну отвечай лейтенант с какой целью почему приказу взорвали орудие такое обращение смутило и напугало меня дело принимало серьезный оборот кто ваши сообщники а может чтоб взорвать орудие песочку в ствол подсыпал этого было достаточно чтобы меня расстреляли но я нашелся да где же вы в болоте песок т да где же в болоте песок возьмете Снова и снова, какой уже раз я повторял по требованию Капецкого, как все случилось. Но особисту требовалось признание. Снаряды ствол разлетели с дребезги, это факт. И ничем вы не докажете, что они были чистыми, а то, что люди не пострадали, только отягощает вашу вину. Признавайтесь чистосердечно, это облегчит вашу участь. Подумайте над этим, а я пока расчеты допрошу. Лейтенант удалился, прихватив с собой мой автомат. В дверях блиндажа замаячил автоматчик. Капецки долго допрашивал других батарейцев. Особенно тщательно. Солдат третьего расчета. Когда он вернулся ко мне в блиндаж, я ничего нового сказать ему не мог. «Кое-что проясняется», — загадочно сказал он, садясь напротив меня. «Признавайтесь и назовите сообщников!» «Я сказал вам все. Давайте отстреляем все оставшиеся в этой партии снаряды. Проверим, нет ли среди них порченных» предложил я «Ты что, хочешь, чтобы я вместе с тобой порвал остальные орудия? С моей помощью выполнить такое вражеское задание!» Скипел Капецкий. «Отчего же они взорвутся, если, по вашей версии, взрыватели у всех снарядов исправны, а орудия мы в вашем присутствии еще раз почистим? А снаряды все равно расходовать надо, скоро пехоте поддержка потребуется!» «Будем судить тебя, лейтенант, за умышленный подрыв орудия, и никак ты не отвертишься!» Так что пойдёшь со мной в СМЕРШ!» Я знал, что из СМЕРШа не возвращаются. Ни за что, ни про что. Недавно увели раненого Волкова. Вырвался человек своим. Свои увели, привязав за руку к стремени коня. Мне стало страшно. Там, в СМЕРШе. Тем более не докажешь свою невиновность. А им свою работу надо показывать. Дескать, недаром хлеб едят. Горько умирать предателем от пули своих. Уж лучше б убили. Следователь, с видом, что все вы и моя вина доказана, поднялся и направился к выходу. В этот момент меня осенило. Роковой выстрел третьего орудия был по счету вторым. Если бы гаубичный ствол был грязным, оно взорвалось бы при первом же выстреле. Но это же был второй выстрел! — отрешенно скрикнул я вслед особисту. — А это какое имеет значение? — не оборачиваясь, бросил Капецкий. — Нет, ты послушай! Я докажу тебе, что ты, лейтенант, не прав! Закричал ей изо всех сил. мой крик и обращение на «ты» возмутили следователя. Он вернулся, чтобы поставить меня на место. Сел и с насмешкой уставился на меня. Если бы ствол орудия был грязным или в чехле, то в стволе взорвался бы первый снаряд. Но у первого снаряда был исправный взрыватель, а потому выстрел был нормальный. Почему же взорвался второй снаряд, когда ствол был уже прочищен первым выстрелом, а чехол был сорван напором воздуха, как считаете вы? Да потому что у него был неисправный взрыватель. — высказался я. Капецкий задумался. Учительно долго он искал отпор моим убедительным аргументам, понимая, что рушится весь выстроенный им каркас в предварительном обвинении. Потом лицо его просветлело. Он улыбнулся и сказал. — Счастливый ты, лейтенант! В лежало два снаряда, нормальный и испорченный. Ведь мог же ящичный схватить первым испорченный снаряд? Орудие от него взорвалось бы, а тебе расстрел! Ну а теперь твоя правда, ты не виновен. Благодари судьбу! Вот тут он правильно рассудил, — подумал я. Все-таки соображает. А мне, если б не моя догадка, был бы каюк. Ночью всю партию подозрительных снарядов с огневой позиции увезли на склады.